Глава восьмая. Кафе «Старый город». Все случилось быстро. Убийца, стоящий к туалету спиной, стрелял всего по разу в каждого. С таким-то калибром хватает и одного попадания, ведь киллер был вооружен «Кольт-1911». Сначала досталось Черномору, потом пианисту, потому что он полез за оружием во внутренний карман куртки, а киллер это заметил. Прапор, который не мог толком говорить из-за проволоки и пластин во рту, завыл громко и обреченно. После выстрела заткнулся. Убийца вытянул руку над столом и выпустил пистолет, который грохнулся на стол, разбив пепельницу. Сам убийца торопливо пошел на кухню. Душман бросился к окну, дальше смотреть нечего. В сортире холодно, потому что окно регулярно открывали, чтобы проветрить, да и курили многие. Он забрался на раковину, изо всех сил оттянул шпингалет, распахнул окно и полез наружу через узкое отверстие. Зимнюю одежду он захватить не успел, У него была только теплая китайская рубаха в клетку, поэтому сибирский мороз тут же дал о себе знать. Душман вылез дальше, сгруппировался и упал в снег. Убийцу скоро грохнут, но вот очень нежелательно находиться здесь самому, когда трупов найдут. Объясняй потом, что я делал в этом месте. А если еще узнают свои... Калдина все еще горела, но все охранники Черномора забежали внутрь кафе. Больше выстрелов не было. Похоже, киллер смог или спрятаться, или уйти, или его взяли без стрельбы. А кто его послал? Какой-то враг Черномора? Это был профи, который сначала отвлек внимание, потом ударил. Плевать. Душман бросился к оставленной в темноте Ниве, которую взял, чтобы не привлекать внимания, но открыть дверь не успел. Кто-то начал стрелять ему в спину из пистолета. Если это киллер, у него есть еще один ствол. Пуля разбила стекло, другая чиркнула по рубахе, разлохматив рукав, третья отрикошетила от капота. Душман открыл дверь, запрыгнул внутрь и достал ТТ из бардачка. Но киллер уже ушел куда-то в темноту. Лучше и самому не задерживаться, особенно пока не появилась охрана Черномора, привлеченная шумом. А ведь они же могут решить, что это душман убил остальных. Он вставил ключ в замок зажигания и поехал вперед. Джерик я заметил сразу, а он при виде нас затормозил. Внутри Славка, усталый и будто бы постаревший. Он вылез и подошел ко мне. «Дам вам денег с Женькой», — произнес я, идя ему навстречу. «Слетайте куда-нибудь подальше, пока все не успокоится». «И что, думаешь, мы тебя бросим?» — он усмехнулся. «Тут еще веселее будет». Женька вот тоже отказался. Я вздохнул. «Но надо, Слава, хотя бы тебе, после такого уж точно. Слетай в отпуск, ведь вопросы будут, и не только у братвы. Скажем, что ты улетел сразу вечером, алиби будет». «Наверное, ты прав, Волк». «Вот, деньги есть. Я подал ему пачку денег». «Пять тонн баксов захватило. Хватит тебе?» «А как успокоиться, вернешься? «Лады», — он кивнул. «А куда лететь, волк? В Питер?» «Там сыро и скользко, но пересиди где-нибудь. Потом дам знать, что и как. Кто там был?» «Черномор, прапор и один хрен с месухи», — Слава поежился. «Будет много вопросов, как они тут оказались там одновременно и что обсуждали все вместе». Так что ты зря переживаешь. Душман там еще крутился, его я хотел тоже вольнуть, но он свалил, сука. Мне кажется, на него все повесят, хрен он отбазарится. Пушку где взял? Так тогда, когда с братками Черномора дрались, — сказал Слава. Ты у Коваля спалил, что он автомат отобрал, а про меня ты забыл. Он усмехнулся со своей привычной физиономией. А я кольт взял, ИПМ еще был, старый, с тех времен еще оставался, фрол мне еще отдал. Значит, последняя интрига Черномора не удалась. Он как-то уговорил прапора и душмана поработать на него. Душман, может, и наврет что-нибудь, а прапор уже не сможет оправдаться. Если его тушу найдут рядом с Черномором, то уже понятно, из-за чего он на нас наехал». А дальше будет проще. Со всем этим надо разбираться. Но то, что Черномор пригласил одного из мясокомбинатовских, нам на руку. На лицо провокация, а душман... Душман будет петь об этом утром, когда вернется его пахан. Ведь ему и самому надо куда-то деваться. Но на этом все не успокаивалось. Зазвонила мобила. Только вспомнил, а он уже хочет со мной поговорить. «Привет, дорогой!» — послышался голос душмана. Некрасивая история вышла. «Это все косяк прапора. Он с Черномором спелся, а мы не знали. Вот и...» «Ну надо же!» — ответил я с издевкой. «Кто бы мог подумать?» «Да, бывает. Чуть войну не устроили из-за предателя. Дом только жалко». «Какой это дом?» — спросил я. Ответ мне не понравился. Пожара было видно издалека, а кроме огня темные улицы освещались мигалками на пожарных машинах. Дом Жени тушили, заливая пеной из рукавов, а в стороне стояли соседи. Снег вокруг растаял, в лицо бил жар, воняло гарью. На заборчике сидела одноглазая кошка и наблюдала за суетой. Лаяли собаки, какая-то испуганная женщина громко плакала. «Там же Серый был», — с тоской в голосе протянул Женя, когда мы подъезжали ближе. «Если они его суки, я за себя не отвечаю». «А все остальное?» — спросил его Денис Машуков. «Бабки, документы, пушки». У меня там сейф несгораемый, Женя опустил голову. Дорогой так добрал. Не знаю, выдержал, нет? Бабки там, и то я не все дома храню. Документы еще в сейфе, а вот ружье сгорело, наверное. И шмотки, иконы еще бабкины и остальное. Фотки там родительские были, техника. Серый же там был. Жалко его, твари. Я остановил машину у своего дома, настолько близко, как мог, чтобы не мешать пожарным работать. Дед открыл калитку, а следом выглянул Кирилл. «Как загорится, загорится!» — затараторил он. «Резко так, а мы уже спать легли. Остановили морковник, давай бутылки в дом кидать. Окно разбили, и светло сразу стало, как днем. А деда пожарников вызвонил». «Пожарных!» — поправил его дед. Женя вышел из машины, обреченно смотря на свой горящий дом. Но, услышав приглушенный собачий лай со стороны моего двора, развернулся, мгновенно просияв. Одноглазая кошка сбежала, а собака залаяла громче. «Да у нас твой серый Жека!» — торопливо сказал Кирилл. «Дубак был, а ты его не запустил!» Я сходил вечером, забрал к себе. Деда разрешил к нам в гараж его пустить, чтобы не мерз. Ну и хорошо, я подтолкнул Женю к воротам. Хоть что-то нормально прошло. Проверяй там своего, потом увидимся. Хоть с собакой обошлось, но за дом мы спросим серьезно. Злоба снова вернулась. Ведь зайди, Кирилл, чуть позже, бандиты бы его заметили и вполне могли поджечь мой дом. Может, и хотели, просто перепутали. Я оставил с несколько человек, чтобы смотрели за ним. Вручил ему ключи от своей съемной квартиры, чтобы было куда податься поспать. А сам поехал в контору. Пусть останутся, посмотрят, может, найдут, что ценного можно спасти. Да и вытащат сейф. Надеюсь, Женька не хранил дома гранаты или еще чего-нибудь. А то будет еще веселее. Хотелось спать, но это еще не скоро выйдет. Едва я переехал через железнодорожный переезд, мне снова позвонил душман. Говорю же, некрасиво с домом вышло, дорогой. Меня хотел спалить? Не, Максим, ты чего? Это люди прапора, и ехали они именно туда за твоим другом. «Надо бы их развернуть, но они сами по себе, меня не послушают. Вот ищу, кого можно подтянуть, пока Иваныч не приехал. Такой бардак устроили сегодня». Но дальше было спокойно. Уже почти утро, и надо решать, что делать дальше. Как решать вопрос с милицией за стрельбу возле конторы, укрыть Женю со славой ото всех и наверняка будет неприятный разговор с Ремезовым». И снова зазвонил телефон, который стоял на зарядке. «В этот раз номер определен, но у меня он не был записан. Я ответил». «Волгин беспокоит», — представился звонивший уставшим голосом. «Слышал, да и весь город слышал, что сегодня творилось. Никто не спал». «Понимаю, кровь у молодых бурлит, но не время для такой бойни. Неспокойно сейчас. Надо разговаривать, а не стрелять». Никак сам Эдик решил мне позвонить. Местный смотрящий его в законе хотел стать посредником. «Ко мне сейчас Игорь Крюков едет», — продолжил Эдик. «А то он только вырвался на охоту, и тут такое». «Подъезжай ты со своими, обсудим вопросы, которые у всех накопились». Он откашлялся и твердо добавил. «Под мои гарантии».